Стивен Кинг, «Последний рубеж», издательство «Концерн Олимп», «Баку», 1996 год. Читает Тамара Швец. Круг размыкается. «Нам нужна помощь», считал поэт «Поэт». Эдвард Дорн. Салли. В ответ неясное бормотание. «Просыпайся же, Салли!» Бормотание стало громче. «Оставь меня в покое!» Он потряс ее посильнее. «Просыпайся! Немедленно просыпайся!» «Чарли!» Голос Чарли зовет ее. «В который раз?» Салли выплыла из пучины сна. Первым делом она посмотрела на часы на ночном столике и увидела, что на них было четверть третьего утра. Чарли вообще непонятно откуда взялся, ведь была его смена. Затем она наконец-то внимательно взглянула на него и что-то встрепенулось в ней, какая-то ужасная догадка. Ее муж был смертельно бледен. Глаза его вылезли из орбит. В одной руке он держал ключи от машины, а другой все еще тряс ее, несмотря на то, что она уже проснулась. «Чарли, в чем дело? Что случилось?» Он словно бы не знал, что ответить. Его адамово яблоко двигалось, но единственным звуком, раздававшимся в небольшом служебном коттедже, было тиканье часов. «Пожар?» — глупо спросила она. В некотором роде, сказал он, в некотором роде гораздо хуже. Тебе надо одеться, милая. Буди крошку лавон, надо убираться отсюда. Почему? спросила она, вставая с постели. Темный ужас охватил ее. Все было не так, все как во сне. Куда? Во двор? Но она знала, что он не это имел в виду. Никогда еще не видела она Чарли таким испуганным. Она втянула ноздрями воздух, но не почувствовала запаха дыма. «Салли, милая, не задавай вопросов. Нам надо уезжать. Чем дальше, тем лучше. Буди крошку лавон и одевай ее». Новая догадка озарила ее. «Раз Чарли собирается уехать под покровом ночи, то это значит, что он хочет оставить пост, «Самовольно!» Она вошла в небольшую комнатку, которая служила детской крошке лавон. Она все еще цеплялась за слабую надежду, что все это лишь удивительно явственный сон. Он кончится, и она проснется, как обычно, в семь часов утра, покормит крошку лавон и поест сама, наблюдая за первым часом программы «Сегодня» и варя яйца для Чарли, которого сменят на посту в восемь утра. а через две недели у него будут дневные смены, и когда они будут спать вместе, у нее больше не будет таких кошмарных снов, как сегодня. И быстрее! — зашипел он, разбивая ее слабую надежду. Он нервно кашлянул и начал вытаскивать вещи из комода и в беспорядке запихивать их в пару старых чемоданов. Она разбудила крошку лавон. Малышка выглядела раздраженной и удивленной тем, что ее разбудили посреди ночи. Звук ее плача испугал Салли еще сильнее, а испуг медленно перешел в гнев, когда она увидела, как Чарли пронесся, сжимая в руках ее белье. Застежки лифчика болтались, как серпантин на новогодних лопушках. Из груды свисала кружевная оборка ее лучшей комбинации, и Салли готова была поклясться, что она порвана. «В чем все-таки дело?» — закричала она. «Ты что, спятил? За нами в погоню отправят солдат, Чарли! Понимаешь, солдат!» «Вряд ли это произойдет сегодня ночью», — сказал он. И голос его был таким уверенным, что в нем чувствовалось что-то ужасное. «Пойми, радость моя, если мы сейчас не смотаемся отсюда, нам уже никогда не выбраться с базы. Я вообще не понимаю, как мне удалось выбраться из вышки. Надо полагать, что-то не сработало». Почему бы и нет? Все на свете может сломаться. И он издал тонкий птичий смешок, который испугал ее сильнее, чем все остальное. Крошка одета? Хорошо. Пора убираться. Надеюсь, с нами все в порядке. Слава Богу, ветер дует с востока на запад. Он снова кашлянул.